19 мая 1941 года Бисмарк вышел из Гдыни. Операция «Рейнюбунг» – поход немецкого линейного флота для генерального сражения с британским флотом – началась. Адмирал Рёдер первоначально планировал вывести в море вместе с Бисмарком все имеющиеся в наличии тяжелые корабли условно-линейного класса. Но, увы, линейные крейсера «Шарнхорст» и «Гнейзенау» завязли в предательской ловушке Бреста. Шарнхорст еще не починил машину. Гнейзинау получил повреждения от ежедневных налетов английской авиации. И Бисмарк сопровождал один единственный тяжелый крейсер «Принц-Ойген». Это было все, что командование Крикс-Марины могло выделить для предстоящего генерального сражения.